Анна Бобровская. Родом из детства. Вы помните, сколько было восторга И как вы о нем мечтали? Вот только появится он у меня, Сразу помчусь с друзьями. Будет он мой, настоящий, красивый, Из ручек цветные ленты. Можно кататься сколько захочешь, Не надо просить у Ленки. И вот, наконец-то, день настаёт. И вам ваш трёхколёсный купили. Вы вышли довольны и гордой во двор. А Петька на новой машине.